Глава седьмая. Прага, 17 мая, 2018. На следующее утро, когда Миша сообщила, что не пойдет на работу, Марсель, округлив от возмущения глаза, наконец осмелился задать вопрос, который так хотел озвучить весь прошлый вечер. «Это правда, что твой отец...» Он не успел договорить, как Миша закатила глаза и резко оборвала его. «Я так надеялась, что ты ничего не узнаешь о моем отце». «Но почему?» Марсель искренне не понимал причину ее недовольства. «Да потому что он считает, что я должна делать то, что хочет он. Хочет, чтобы я чего-то добилась. Таким путем?» «Я сейчас вообще не понимаю, о чем ты говоришь». Он действительно не понимал, что говорила Миша. Ее английский стал неразборчивым. «Будь моя воля, я бы бросила все прямо сейчас». Оно того не стоит. Никто не воспринимает меня всерьез в этой фирме. Никто не обращает на меня внимания. Все молча делают вид, что ничего не происходит. Поэтому мне нравилось выводить тебя на эмоции. Мне нравилось, что ты ничего не знал. Теперь и это не имеет значения. Марсель был в шоке от услышанного. Его раздражал человек, который находился перед ним. Он хотел закричать на Мишу. Хотел, чтобы она ушла но снова не озвучил этого. Но в то же время он прекрасно понимал девчонку, потому что сам до восемнадцати лет прожил под давлением матери, делая то, что не хотел делать. «Хорошо», – сдержанно произнес Марсель, все еще пребывая в недоумении. «Можешь взять больничный на один день, но не более». Это было сказано с таким спокойствием, будто ничего и не происходило словно она не оставалась в его номере который день. Абсолютно чужой человек с кучей проблем, привносящий бардак в жизнь Марселя, а он давно отвык от такого балагана. Дюпон сам не знал, что им двигало все это время, не мог сам себе внятно объяснить, что его заставляло все эти дни проводить вместе с ней. Все события были больше похожи на сон, который вот-вот должен закончиться. Дюпон провел целый день на работе в страхе. Его не отпускала мысль, что парень Миши знает, где находится магазин. Может прийти в любой момент. Как объяснить Павлу, что они просто спали на одной кровати? Он ни за что в это не поверит. Марсель был уверен, что и Софи бы не поверила. Наверняка бы его простила, но поверила бы вряд ли. «Боже!» «Как только я мог пойти на поводу у этой девчонки!» — говорил внутренний голос. «Я могу тебя кое о чем попросить?» — спросила Миша, позвонив Марселю в обед на рабочий номер. Дюпон стоял у входа в магазин и смотрел, как ливень с огромной силой лупил по асфальту, и вода ручьем стекала по дороге в канавы. В самом магазине отчетливо пахло дождем. Те, кто возвращался с обеда, были мокрыми до нитки, хотя шли под зонтом. «О чем ты хочешь попросить?» — с неохотой спросил Марсель. «Не мог бы ты поехать со мной в квартиру Павла, чтобы я забрала свои вещи? С пяти до девяти его не будет дома, по четвергам в это время он всегда встречается со своими корешами из...» Миша запнулась, поняв, что вот-вот сболтнет лишнего из спортивного клуба, но я бы хотела, чтобы на всякий случай ты пошел со мной, да и тащить самой будет тяжело. Марсель молчал, подбирая слова для отказа. он совсем не хотел участвовать в мишаных делах. За день он окончательно все обдумал и решил, что не намерен втягиваться в неприятности из за неё. Мало того, что она сама не пойми куда ввязалась, так еще и пыталась вплести марселя. Он считал, что сделал и так много, пустив ее пожить в свой номер. Но слова опять предательски застряли в горле. «Хорошо. Пришли адрес». Это было единственным, что смог сказать безотказный Марсель. Он разозлился на собственную доброту. Непонятные чувства внутри заставляли соглашаться на все, о чем она его просила. «Спасибо огромное. Я знала, что ты меня выручишь». «Это только четвертый день», — подумал Дюпон. К магазину подъехал курьер с пиццей, которую сотрудники заказали к обеду. «Марсель, можно тебя на минуту?» — спросил Томаш, держа в руках кофе. «Да, конечно». Марсель с коллегой отошел в сторону, чтобы никто не мог услышать их разговор. «Ты уже подумал о нашем предложении?» «Ты говоришь о том, чтобы остаться здесь на месяц?» Томаш кивнул. Марсель совсем забыл об этом и даже не обсудил с Софи. «Я благодарен, что вы предоставляете такую возможность, но вынужден отказаться», ответил Марсель, заученный для таких разговоров фразой. «Это были бы хорошие деньги», настаивал Томаш. По его интонации становилось понятно, что коллега действительно надеялся на положительный ответ. Марсель виновато пожал плечами, показывая незаинтересованность. «Я понимаю, но если вдруг передумаешь, только намекни», — сказал Томаш и похлопал Дюпона по плечу. Марсель с облегчением выдохнул. Он даже не хотел думать о том, сколько ему могли заплатить. Да, деньги были весомым аргументом, но он слишком сильно хотел поскорее покинуть этот город. «Дождь не прекращался до конца рабочего дня». От такой погоды начала кружиться голова. Марсель надеялся получить от Миши сообщение или звонок, что ехать не нужно, но, увы, этого не случилось. Дюпон заказал такси и добрался до нужного места, где Миша уже ждала под козырьком дома все в той же одежде, в которой пришла к нему вчера. Она уже не выглядела так строго и стильно. Остриженные волосы смешно торчали в разные стороны, а белая рубашка, застегнутая под горло, измялась. Сейчас Михаила больше походила на бездомного. Они пошли по неширокой улице. На всех тротуарах стояли запаркованные машины, высокие деревья задерживали капли дождя, поэтому брусчатка местами была совсем сухой. Даже во время неприглядной погоды, в этой сырости, что распространялось на все вокруг, Фасады домов казались яркими. Каждый дом в районе был окрашен в разный оттенок: желтый, розовый, зеленый, снова желтый, снова зеленый. словно ребенок раскрасил их всеми цветными карандашами, которые у него имелись. Миша и Марсель остановились у одного из домов, который выделялся среди других множеством резных балконов. Михало молча дрожащими руками стала рыться в сумочке в поисках ключей. Марсель осмотрелся вокруг, убедившись, что поблизости нет никого, кто бы мог оказаться парнем Миши и разбить им головы. Наконец удалось открыть входную дверь дома. Все пространство утопало во мраке. Миша нащупала на стене выключатель, и все внутри заполонил желтый тусклый свет. Это было старое здание, в котором едва ли делали ремонт последних лет тридцать. Лестница и стены отдаленно напоминали Марселю подъезды старых французских домов. Между пролетами были окна, украшенные цветными витражами, которые в пасмурную погоду едва пропускали уличный свет. Пахло старостью и сыростью, в точности, как в доме его родителей в Париже. Они вдвоем пешком поднялись на пятый, самый верхний этаж дома, оба с небольшой одышкой. Миша открыла одну из дверей, за которой находилась квартира, где она жила. Весь пол прихожей был уставлен обувью, в основном цветными туфлями и женскими кроссовками. Марсель обратил внимание, что размер обуви был настолько маленьким, что сначала могло показаться, будто это детская обувь. Миша быстро забежала в одну из комнат. Марсель остался с интересом рассматривать квартиру. Из-за свежего ремонта даже казалось, что до сих пор пахло влажными стенами. В квартире имелось всего две комнаты. Марсель прошел следом за Михаэлой и очутился в просторной спальне на мансарде. В окнах комнаты виднелось лишь хмурое пражское небо. В квартире стояла тишина, поэтому тиканье настенных часов казалось невероятно громким. Миша быстро и небрежно забрасывала одежду в большие сумки, скидывая ее с вешалок, а сами вешалки швыряла на пол. Она так торопилась, что не замечала, как задевала и роняла все вокруг себя. Марсель подошел к письменному столу, заставленному косметикой. Едва ли его использовали как письменный. «И зачем ей столько всего?» – подумал Дюпон. Миша вынесла полную сумку вещей в коридор. Марсель посмотрел на время. Они пробыли в квартире уже 20 минут. А Миша все рассовывала вещи по пакетам и сумкам. «Ты еще долго?» – аккуратно спросил Марсель, начиная волноваться. Михаэла ничего не ответила, лишь нервно вытащила очередную сумку в коридор. «Мы не сможем все это дотащить», – снова пытался заговорить Дюпон. Миша подошла к письменному столу и уставилась на косметику. Она пару минут стояла неподвижно, а потом громко заорала и резким движением руки смахнула все со стола на пол. Ее крик не походил на крик беспомощности или отчаяния. Это был скорее рев злости. Марсель опешил. Он не знал, что делать. Смотрел на Мишу, остолбенев, а то упала на колени и начала рыдать. От всхлипов содрогались ее узкие плечи и тряслись неаккуратно Марселю стало страшно не за себя, а за эту, совсем юную девушку. Сердце сжалось от того, что он ничем не мог помочь. Дюпону стало стыдно за то, что застал ее в таком виде. Он сел рядом на пол и прижал к груди, словно маленького расстроенного ребенка. Миша не прекращала плакать. Она больше не кричала, а лишь всхлипывала, периодически будто задыхаясь от собственного плача. Марсель чувствовал, как его рубашка намокла от слез. «Спасибо, что пришел со мной сюда», — наконец сказала Михаэла, немного успокоившись. «Ты прав, нам нужно идти». Она посмотрела на старинные часы, которые висели на стене, поднялась с пола, вытерла слезы рукавом пиджака и выпрямилась, словно не было никакой истерики минуту назад. Они с Марселем молча вышли в коридор. Взяли по несколько сумок, перекинув через плечо и покинули квартиру. Всю дорогу Марсель с ужасом вспоминал пронизывающий крик. Было страшно. Он боялся этой девушки. Боялся, что она могла оказаться неуравновешенной и сделать что-то плохое. Дюпону было не по себе, что именно он оказался рядом в этот трудный для нее момент. Неужели у нее нет друзей, которые могли бы поддержать? «И почему она так уверена, что ему можно доверять?» Он взглянул на Мишу, которая шла рядом и о чем-то думала, нахмурившись, отчего на лбу образовалась гармошка морщинок. «Знаешь, пока ты рыдала...» Марсель хотел развеять мрачную атмосферу и обсудить происшедшее, но Михаила стояла уже с широкой улыбкой. Она оборвала его. «Поверь мне, драгушку. Это были не рыдания, а даже наоборот. Примечание. Дорогой. Чешский. Дюпон так и не понял, что она имела в виду. Наоборот, это истерический смех? Или крики радости? Он не хотел спрашивать, поэтому просто кивнул в ответ. Двое с сумками прошли по парку, где открывался вид на Прагу. Из-за дождя и влажности над городом повис туман. Здания напоминали призраков, возвышающихся над землей. Марсель тяжело выдохнул и снова сосчитал дни, которые оставалось пробыть в Праге.